Но неизменность и самотожество свойственна только благу. Зло есть порча и подобным помрачением. Но свет всегда остаётся светом и светится и во тьме, не превращаясь в тьму. Ничто из существующего не есть зло как таковое. Не есть зло и материя. Зло есть разлад, беспорядок, атоксид. Но чистый разлад невозможен. Полное отсутствие вида и порядка равнозначно несуществованию. Материи не есть полный хаос, она причастна порядку и формам. Она имеет силу рождения и сохранения. Не материя как таковая, но влечение к низшему является причиной зла в душе, и сама по себе материя не препятствует душеу стремиться к благу. Начало и конец злых вещей в облаке. Иначе сказать, зло не столько существует, сколько «Существует, присутствует, существует в ином и на ином. Зло есть умоление, его причина в бессилии. Во всех злых делах и явлениях мы видим прежде всего немощь. Зло есть некое выступление из мер естества и бытия, отступление от истинной благости, неправое и недолжное действие, некое смешение неподобного». В этом рассуждении о существе причин их зла, мнимо Дионисий следует почти буквально за проклом, трактат которого о зле дошел до нас только в латинском переводе «De malorum subsistentia», сделанном доминиканцем Вильгельмом Мербеке, который в конце XIII века был латинским архиепископом в Коринфе. Страница 112. Однако не следует забывать, что неоплатоническая точка зрения на зло была уже причиной для богословской мысли. Достаточно напомнить о Григории Ниском. И определения Мнимого Дионисия, взятые у Прокла, по смыслу совпадают с определениями Григория. У Дионисия остаётся неясным, какова последняя судьба зла. Выровняй целей некогда злорадные бессили, исполнится ли нарушаемое злом, как лишением гармонической полноты бытия? или зло, пусть как лжелик или полупризначная акциденция, существующая силою добра и ради добра, парадоксально входит в самый лад и строй. Дионисий не договаривает здесь до конца, но очень характерно, что о зле он говорит только мимоходом, как бы в скобках. Третье. Наверху тварной лествицы стоят горние ангельские чины. Бесчисленно блаженное воинство примерных умов. Их совершенство определяется высокой и преимущественной степенью доступного и свойственного им богообщения. По чистоте духовности своей природы они всего ближе к Богу и потому являются посредниками в его откровении миру, вестниками его воли и его тайн. Это служение выражает имя ангелов, приложимое ко всему горнему миру. В строгом смысле это есть имя одного только из небесных чинов, притом низшего, по самой своей природе, не только по совершенству, а ангелы выше человека. Именно поэтому через них совершается Божие откровения, и только через них. Деятельность всякой иерархии делится на священное принятие ими самими и сообщение другим истинного очищения, божественного света и совершенствующего знаниям. Ангелы были руководителями ветхозаветных провидников. Через ангелов был дан закон Моисею. Архангел Гавриил принёс таинственное благовестие Захарии и Марии. Ангелы благовествовали и Иосифу, и пастрям в Вифлеемском. Сам горний мир имеет иерархическое строение, и не все ангельские чины в равной мере владеют божественным просвещением. И здесь низшие приемлют от высших мир ангельский, представление Дионисия, есть единое целое и вместе с тем лестница. Ведение и совершенство в прохождении своём к низшим постепенно ослабевает, замечает он. Все ангелы в известной мере причастны божеству и сообщаемым от него свету но при этом высшие являются посредниками и руководителями низших постоянно соучаствуют в промышленной силе и сами имеют цвет и силы низших на низшие чины не имеют того что принадлежит высшим тайны пренебесных умов нам недоступны разве в той мере сколько бог открыл нам через них же самих как знающих себя то есть в меру ангельских явлений бывших святым богословом страница 113 А в ангелах мы узнаём в неких преобразательных символах, от которых мы должны восходить к значаемому, от чувственных образов к духовной простоте. Образы не сходны с означаемым, они грубые, и этим оттеняется высота означаемого. Образы точно скрывают святыню некую священную завесою от плотских умов. Жизнь наша не связана необходимостью и божественные лучи небесного просвещения не поমরাчают свободную волю существ управляемых провидением но неодинаковость духовного взора приводит к тому что различны степени просвещения и даже совсем прекращается причастие при обильном просвещении однако источникный луч один и прост всегда тот же и всегда обилен Деиси приводит в систему уже сложившиеся церковные учения о девяти чинах ангельских, распределяя их в три троичные группы. Первая и высшая триада это херувимы, серафимы и престолы, предстоящие как бы в преддвериях божества у самого триадического святилища, окрест Бога в ближайшей непосредственной близости к нему. Им доступно прямое и непосредственное ведение божественных тайн. Они живут и как бы пронизаны неизреченным светом, созерцают Бога в ярком свете. Это пламеняющие или горящие серафимы и обильные по знаниям и мудростью херувимы. Эти имена – имена их богоподобных свойств. Пламенность серафимов обозначает огненность их любви. Ими правит сам Бог. Они передают божественное ведение низшим чинам, и суть реки премудрости. Это первая иерархия, единая, единокупная, которая нет богоподобнее, которая всего ближе к первому озарению от первоначального божественного света, превосходит всякую видимую и невидимую сотворенную силу. Это домашняя у Бога, и во всем сходная с ним иерархия совершенно неизменной их любовь к Богу. И они сохраняют основание богоподобной своей природы всегда непоколебимым и неподвижным. Они обладают совершенно простым знанием высочайшего света. Имеют ближайшее общение с божественными и человеческими свойствами Иисуса. Они освещаются непосредственно от Бога, озаряются простыми и непосредственными озарениями И от самого блага научаются премудрым причинам божественных дел его. И от них научаются ниши. Они участвуют в первоначальном знании и ведении просветлённых тайн, и через это чисты, озарены совершенны. Это богоподобная иерархия. Божественные места, божее успокоение. Они имеют более сокровенные и более ясные озарения. Простое единичные, перводанные, первоявленные, более целостные. Вторая иерархия это господство силы, власти. Им доступно уже только вторичное озарение, посредственно через чины первой иерархии. Страница 114. Ещё ниже третья иерархии начало, архангелы, ангелы. Чин ангелов включает лестницу небесных умов они всего ближе к земле это как бы ангелы мира. Ангелы, представленные каждому народу, они предводительствоют земной иерархии. Здесь небесный и земной мир как бы смыкаются, и получается нисходящая лестница озарений и откровений. Бог как бы умоляет своё озарение и делает неведомым нечто из своих тайн, применительно к обуывающей вместимости существ. В понимании Дионисия это неприложенный порядок. Каждый чин есть истолкователь и вестник высших себя, а всех высший истолкователь – Бога. В сущности, ангельский мир как бы заслоняет для человека Бога. Не оказывается прямого пути, и это открывает какую-то неясность в христологических представлениях Дионисии. Он сравнительно редко говорит о Христе. Правда в воплощении слова, он признаёт полноту и исполнение богоявлений, но слишком подчёркивает неизреченность и таинственность этого явления. Божество остаётся сокровенным после этого явления и даже в самом явлении. Образ Бога-человека не был для Дионисия свидеточием его духовного опыта. Дионисий продолжает старую Александрийскую традицию, ясно выраженную у Климента и особенно у Оригена, резко окрашенную поздней иудаистическим и эллинистическим мотивам посредством. Может быть, здесь есть даже известный отзвук гностических родословий. Во всяком случае, идеи и иерархии получает у Дионисия слишком резкие черты. Во имя принципа он поправляет даже священные писания так он не соглашается видеть в Серафиме являвшемуся пророку Исаии действительного Серафима. Исаия, глава 6, стих 6. Либо это был ангел, названный Серафимом ради своего огненного служения, либо чьё посредством ангела действовал Серафим, которому ангел и усваивает своё действие как первенствующему совершителю божественных тайн. В свой очерк Небесной иерархии Дионисий заключает довольно подробным разбором символических образов, под которыми описываются и являются ангелы в писании. Он подчёркивает таинственность ангельского мира и недоступность его человеческому разумению. Четвёртое. Цель жизни в общении с Богом, в обожении. Для этой цели и установлена иерархия. Обожение есть уподобление и соединение с Богом, уподобление, но не слияние. Неприложная грань божественной неприступности остаётся всегда не нарушенной. Это уподобление распространяется на весь мир, не только на разумные и словесные существа, для каждого типа существ сообразны в сообразный мере. Только высшим, горнимчинам доступно первое и преимущественное обожение. Понятие о божении у Дионисия иногда почти растворяется в понятии мира и лада, созвучия и единства, почти сливается с понятием естественной богообразности всего существующего. Страница 115. Глава 4. Богослужение. 1. Мистика Дионисия есть мистика литургическая или сакраментальная? Путь к Богу ведет через церковь и через таинство. В богослужении есть путь обожения и освящения. Церковь для мнимого Дионисия есть прежде всего мир таинств. Именно в таинствах и через таинства осуществляется богообщение. Иисус, богоначальный, сверхсущий ум, призывает нас к совершенному единству божественной жизни и возвышает нас до священства. Иисус начало всякой иерархии и небесной, и земной, и церковной. В церковной иерархии мы возвышаемся до ангельского мира. Можно сказать, церковная иерархия или священство есть в чувственном мире высшая ступень, непосредственно примыкающая к горнему миру чистых духов. В этом смысле земная церковь есть образ небесной. Такое сопоставление делал ещё Климент Александрийский. Сущность земной иерархии в откровении, в богопреданных словах. Это предание не исчерпывается писанием, но включает в себя и устное, тайное предание от апостолов. Здесь Дионисий напоминает Александрийцев. Иерарх хранит и передаёт это предание педают в чувственных символах, как бы прикрывающих от непосвящённых божественные тайны. Денис и подчёркивает мотив тайны. Это требует не только сокровенности самого божества, и не только благоговения перед святыней, чистое только для чистых, но и польза самих непосвящённых, неподготовленных и новоначальных. К тому же начало иерархии требует, чтобы на разных ступенях введения открывалось в разный мир. Внешним должны быть недоступны и самые внешние символы дисциплина аркани. И затем знание и просвещение возрастают по ступеням. В церкви Дениси различают два отроственных круга: первый священные чины и иерурги, второй чины совершаемых. Ведение передаётся сверху вниз. И высший чин епископский. Дионисий называет его просто «чин иерархов». Это совершительный и завершительный чин, вершина иерархии, источник власти и священно действия. На священниках лежит дело просвещения. Диаконы или литурги служат очищению. Именно они имеют обращение с еще непросвещенными. Они готовят их к крещению, они руководят крещаемыми, как бы прививая их к новой жизни. Они стоят на грани священного чина и мирского. Пресвитерам принадлежит дальнейшее руководство. Они объясняют просвещенным символы и обряды, страница 116. Епископу одному принадлежит право священное действие, в котором ему сослужат пресвитеры. В мирском кругу Дениси различает снова три чина, соответствующие трём степеням священства низший чин ещё нуждающийся в очищении, оглашённый, кающийся, одержимый. Второй чин созерцательный, священный народ. Они созерцают священные символы и их сокровенный смысл. Высший разряд монахи или феропефты. Ими руководит уже сам епископ, но просвещают их пресвитеры. По толкованию Дионисия именем монахом показывает ту целостную и нераздельную, единовидную или монодическую жизнь, которую они должны вести. Они должны устремлять свой дух к боговидной монаде, должны преодолевать всякое рассеяние, собирать и объединять свой дух, чтобы в нём отпечатлевалась божественная монада посвящения или совершения монахов, Дионисий называет таинством, и впоследствии в Византии монашеское пострижение обычно считалось таинством. Однако Дионисий резко подчеркивает, что монашество не есть степень священства, и монахи посвящаются для личного совершения, а не для руководства другими. Они должны повиноваться священным чинам, в частности пресвитерам, Поэтому монахи посвящаются не через возложение рук и без коленопреклонения перед жертвенником. Священник читает молитву, эпиклисис, посвящаемый, произносит отречение от пороков и от воображения, от фантазии. Священник знаменует его крестообразно с призыванием треического имени, постригает волосы, преоблачает в новые одежды и даёт ему целование таков был древний чин посвящения, и в нём главное место занимает обет. Вторым. Дионисий говорит о трёх священных действиях: крещении, евхаристии и миропомазании. Крещением открывается вход в церковь, где Анисий называет его просвщением, богорождением или возрождением. Крещение совершает епископ, но совместно со всем присвитерством и среди священного народа, который своим согласием аминь, укрепляет священное действие. Крещальное просвщение даёт прежде всего самопознание, и для каждого крещаемого, как вступающего в общение с Богом, обязательно целостная и собранная жизнь, стремление к неизменяемости. Крещение восполняется помазанием, которое совершает тоже епископ Таинство мира Дионисий связывает с идеей божественной красоты, которую знаменует благоухание мира. Дионисий подробно толкует символические действия таинств. Его толкования часто напоминают Кирилла и Иерусалимского. Можно думать, что он передает общепринятое толкование, но при этом стремится к симметрии и параллелизму. Отсюда иногда насильственные сопоставления. Страница 117. Обращать на себя внимание постоянное употребление выражений, взятых из словопотребления мистерий, часто вместо освещённых церковным обычаем названий и слов, вряд ли случайно, скорее с умыслом, чтобы с особой чёткостью противопоставить истинные мистерии церкви мнимым языческим таинствам. Среди точеем сакраментальной жизни является евхаристия таинство собрания или общения называет его Денисей. Это по преимуществу есть таинство соединения с Единым, завершения или исполнения всякого совершенния, завершение соединением. Внешним знаком единства является причащение от единой чаши и единого хлеба. Приемлющие единую пищу должны быть единообразными. Во всей символике евхаристической службы Дионисий ведёт и подчёркивает именно этот мотив. Третья последняя глава книги о церковной иерархии посвящена описанию и символическому объяснению погребальных обрядов. Дионисий говорит сперва о загробной участи верных, жизнь не вечерняя, вечная юность, полная света, сияние блаженства. Это радость есть воздаяние за подвиг и верность, потому не всем равно уготовано блаженство. Путь смерти есть путь священного возрождения, путь паллингенезии, ибо всем уготовано воскресение. И в исполнении сроков и тело будет призвано к блаженной жизни. Этим упованием определяется радостный характер погребального чина. Любопытно, что оглашенные, как еще внешние, не допускаются присутствовать при завершительных молитвах погребения, при чтении разрешительной молитвы, хотя допускаются кающиеся и одержимые. Это потому, что погребение есть внутри церковная и общецерковная молитва, братская молитва и действие, молитва об усопших и в особенности разрешительная молитва есть движение таинственной любви. Его возносит епископ, верховный иерарх общины, вестник божественных оправданий. Последнее целование есть символ братской связи и любви. И наконец, погребаемого помазуют елеем, как был он помазан в начале своего христианского пути при крещении. Пятый римскими писатели VI и VII веков страницы со 118 по 139. Глава 1. Леонтий византийский. 1. С именем Леонтия во многих рукописях сохранился ряд важных догматико-полемических сочинений. Однако очень нелегко и не просто установить, кто был этот Леонтий. Писатели VI века о Леонтии византийском вовсе не упоминают ни историки, ни богословы. Не говорит о нем и преподобный Максим Исповедник. В VII веке о Леонтии упоминает патриарх Сафроне, в перечислении мужей и отцев, благочестиво учивших о Христе. Анастасий Синаид приводит много выдержек из его сочинений. Но жил этот Леонтий, несомненно, много раньше, во времена Юстиниана. В его сочинениях нет упоминаний о Пятом Вселенском Соборе, об осуждении трех глав, об осуждении оригенистов. Настойчивость писателя в защите Халкидонского Собора, его горячность во зрениях Монофизитом и Настерианом – все это было бы запоздалым уже в конце VI века. Прозвание византийского может указывать не только на место рождения, но и на место первоначальной деятельности, вероятно, именно последнее. В заголовке сочинения о сектах Леонтий называется византийским схоластиком. Схоластик, то есть адвокат, хотя это имя употреблялось и в переносном смысле, в значении учёного человека вообще. Во всяком случае Леонтий писатель обладал серьёзной философской подготовкой и проявлял большую диалектическую находчивость в религиозных спорах. В юности, по его собственному признанию, он был настерианином. Из заблуждения его вывели божественные мужи, то есть монахи, и сам он стал монахом. Так именуют его патриарх Сафроний и патриарх Герман. По видимому, монахом иерусалимским. Скудость биографических сведений побуждала новейших историков угадывать Леонтия писателя в других Леонтиях, известных в истории VI века. Страница 119. Все эти попытки нужно признать неудачными, в частности и неосновательно отождествление его с тем Леонтием, тоже византийским, о котором как о ревностном оригенисте рассказывается в житиях святого Савы Освященного и Кириака Отшельником. В сочинениях Леонтия не только нет оригенистических мотивов, но прямо и решительно отвергаются нечестивые оригеновые догматы – субартинатизм, предшествование душ, апокастазис. И к тому же, о писательской деятельности Леонтия Урегиниста в источниках никаких упоминаний нет. Очевидно, были какие-то причины, по которым жизнь Леонтия писателя осталась в тени, хотя его произведения получили большую известность и распространение. Разгадать их мы не можем. Второе. Сочинения Леонтия сохранились во многих списках, из которых древнейший относится к IX или X веку. При неясности самого лица автора, вопрос о его писательском наследии всегда останется сомнительным и спорным. Прежде всего, нужно назвать книгу Против несториан и Евтихиан. Это запись устных споров с еретиками. Написание нужно относить ко времени после 527-8 и даже после 535 года. Антиохия называется здесь Фиополисом а переименовано так она была при патриархе Ефремии после землетрясения 527-528 годов. И затем здесь считается совершившимся разделение северян и юлианистов, которое произошло после смерти монофизицкого патриарха Александрийского Тимофея Элура в 535 году. Но во всяком случае, раньше осуждение Феодора Мунсуистийского на пятом Вселенском соборе Автор опровергает его нечестие, но о соборном осуждении не говорит. В этой книге Леонтий разбирает основные христологические термины и старается установить их точный смысл, а затем предлагает положительное раскрытие православного учения, в частности по вопросу о страданиях и смерти Христа. В последней части, посвящённой монастырянству, автор останавливается на разборе воззрений Диодора и Феодора и приводит много выдержек из их творений и сочинений Нестория. В заключении своих рассуждений Леонтий приводит свод отеческих свидетельств. К этой книге примыкает короткое сочинение против Севира, 30 глав против Севира. Это краткий свод, схематический перечень тех вопросов, в решении которых Севир расходится с церковью. Вопросы терминологии и здесь занимают большое место. Сюда же принадлежит и диалог православного с Акефалом под названием «Эпилисис» – разбор доводов Севира, сделанный в дополнение к прежним книгам. Особое место среди сочинений Леонтия занимает книга против обманов апулинаристов. В истории монофизитства так называемые подлоги Аполлинаристов сыграли большую и роковую роль, страница 120. Многие сочинения Аполлинария были скрыты и как бы забронированы подложными надписаниями уважаемых и чтимых имен. Доверие к таким мним и отеческим творениям очень мешало Александрийским богословам в их догматическом исповедании, достаточно вспомнить о святом Кирилле трудно в точности восстановить историю этих подлогов ложного написания. Но особенное распространение они получили в монофизитской среде. Уже и в Тихи в апелляции на Константинопольский собор 448 года к папе Льву ссылался на мнимое свидетельство папы Юлия, Афанасия и Григория Чудотворца, ссылался добросовестно, не подозревая подлога. Император Маркиан в своей грамоте епистинским монахам отмечал, что в народе распространяются книги Аполлинария, выдаваемые за изречения святых отцов. О подделках и подлогах упоминает и Юстиниан. Историк Евагрий говорит о влиянии этих подлогов. Надписания почитаемых имён Афанасия, Григория, Юли на книгах Аполлинария удерживало многих от осуждения содержащихся в них нечистивых мнений. На известном совещании 531-533 года с Сверианами и Патией Ефесской отвёл целый ряд атических ссылок указанием на подложность, то есть ложное написание. При таких обстоятельствах раскрытие и доказательство подлогов становилось острой и очередной задачей богословской полемики. В разрешении этой задачи самое видное место принадлежит именно Леонтию Византийскому. Его предшественник был Иоанн Скифопольский, о трудах которого Леонтий отзывается с большой похвалой. Сочинения Иоанна Скифопольского утрачены. Это увеличивает для нас интерес трудов Леонтия. В своей книге он собрал много материалов. Он приводит подложные свидетельства и запоставляет их с подлинными суждениями тех лиц, которым они и приписываются. Также поступает он и в книге против монофизитов. С другой стороны, он сопоставляет эти свидетельства с несомненными текстами Аполлинария и его учеников и показывает их совпадение по смыслу. В этой связи Леонтию приходится входить в подробный разбор аполлинаризма. Критические доводы Леонтия отличаются большой точностью и убедительностью. Другие произведения Леонтия дошли до нас в переработанном Не в первоначальном виде и составе. Таков, по-видимому, обширный трактат против Нестериан в семи книгах, богатый историческим материалом. Текст постоянно прерывается, план спутан, есть существенные различия в стиле отдельных частей, это заставляет видеть здесь позднейшую переработку. То же приходится сказать и о книге против монофизитов здесь к тому же явственно выступает позднейшая вставки, указывающие на события и обстоятельства другого времени. Страница 121. Книга о сектах или схолии, как показывает в самоян писании её в рукописях сохранилась в пересказе некоего Феодора, записанном с его голоса, под его диктовку. Трудно сказать, кто был этот Феодор, боголюбивейший ава и мудрейший философ. В схолии записаны несомненно с живого голоса. Следы живой разговорной речи явно проступают в известном нам тексте. Впоследствии книга ещё раз подвергалась переработке, в ней на лицо позднейшие вставки. По содержанию своему книга о сектах представляет систематический свод ересиологического материала в историческом порядке, с особенной подробностью в отделах христологических. Все мои повреждённые сочинения Леонти освеเดчиствуют о том, что он был в частом употреблении. Их переписывали с сокращениями, делали из них выдержки, таково происхождение так называемых отрывков или схолий Леонти, извлекаемых из различных сборников. Может быть, впрочем, что и отдельные заметки самого Леонти Было высказано предположение, что это отрывки из не сохранившегося обширного полемического труда Леонтия, подобного сборнику, известному под именем Учение древних отцов о воплощении слова конца VII или начала VIII века, или путеводителю Анастасия Синаита VII века. И что всё вообще сохранившееся сочинение Леонтия представляет собой тоже переработку этого основного произведения. Такое предположение не оправдывается более внимательным исследованием. Вопрос о древних сводках, отеческих свидетельств и заметках требует, впрочем, нового и дальнейшего изучения. Третье. Как полемист и богослов, Леонтий прежде всего схоластик и диалектик. Прежде всего он стремится к твердому и точному определению основных понятий. Этого требовало от него самоё положение богословских вопросов в его время должно было отчеканить и философски обосновать единообразную и законченную христологическую терминологию но на этом леонтий не останавливается в своё богословское исповедание он стремится обосновать не столько естественным рассуждением сколько свидетельством писания от божественных писаний и святых отцов в особенности широко он пользуется именно отцами в них он видит чудных советников святого духа Они не от себя говорили, но дух отца говорил в них, и потому не принимать отцов, славных и известных в церкви, значит противиться велению Божию. Согласию с отцами Леонти придает решающее значение. Поэтому к своим сочинениям он и присоединяет особые своды или цветники отеческих текстов. В особенности частые и обильны ссылки на святого Кирилла и на каппадокийцев. Однако к катехическим свидетельствам Леонтий относится не без критики. Надлежит заботиться не о словах, но о мыслях. И если есть какое-нибудь новое слово, раз оно отвечает своему назначению и согласуется с изначально исповедываемым православием, его нужно уважать и почитать как соответствующее. Страница 122. Напротив, если какое-нибудь речение употребляемое Во святом писании и у святых отцов по нечестивому нововведению переносится коем-либо в сторону от истинного смысла, то нужно его отбрасывать и отвращаться от них, как от ловких шулеров, подделывающих не только изображение, но и надпись на монетах. В своей богословской работе Леонтий руководился прежде всего полемическими потребностями и задачами времени. Он не был систематиком. Если и строил систему, то только за тем, чтобы связанную с схемой богословских понятий устранить богоприятную для еретических перетолкований двусмысленность или многозначность недосказанных отеческих свидетельств. Воздвигнута всеобщая война об образе единения, о котором многие ничего не знают и сомневаются, говорит Леонтий. Поэтому нужно философствовать, чтобы узнать, с чем мы согласны и с чем нет. Опираясь на отцов, я всё беру у отцов, Леонтий подвергает старые и бесспорные определения строгому анализу, приводит их в стройную и законченную систему. Всего более он опирается на святого Кирилла, хочет быть истолкователем его христологии. Монофизиты в борьбе с синодитами подчеркивали расхождение формул святого Кирилла и халкидонского Ороса. И Леонтий, прежде всего, старается показать, что при видимом разногласии и несовпадении словесных формул, святой Кирилл и халкидонские отцы говорили одно и то же. С другой стороны, он старается провести ясную разграничительную черту между православным учением и христологией севериан. Четвёртое. В догматической полемике прежде всего требовалась точность и твёрдость понятий. Леонтий в своём христологическом словоупотреблении повторяет учителей IV века и больше всего акапудейцев. Понятие естества, physis, отождествляется у него с понятием сущности, ousia. Естество указывает прежде всего на общность происхождения, на единство рода. И вместе с тем естественное есть нечто врождённое или прирождённое. Естество есть общее понятие, обобщающее понятие, указывающее на общее в вещах. Но существует реально только отдельные или индивидуальные вещи. Естество реально только в них, во множестве особей. Тот же смысл имеет понятие сущности. В этом Леонти последовательный аристотелик. Вслед за кваддакицами Леонти определяет и постась как частное, особенное, конкретное естество или сущность, и постась относится как общее и частное, вернее сказать, единичное. О прежних колебаниях в определении этих понятий Леонтье знает и объясняет их непоследовательностью. Однако характерным в понятии постаси для Леонтье оказывается не его большая конкретность. Страница 123. И постась означает прежде всего самостоятельное существование. Существует только и постаси особи, и нет, то есть не существует безпостасной природы. Природа реальна только в постасях в неделимых, в атомах или индивидах. Всё существующее и постасно, то есть индивидуально, но в мире духовном и постась есть лице, лицо само по себе существующее. Сравни в Халкидонском орасие. Вслед за тем, Леонтий делает очень существенную оговорку и вводит новое понятие если нет безостасной природы это ещё не означает что природа реальна только в своих собственных индивидуализациях или постасиях а осуществится природа может и в иной и в постаси в постаси или неделимом и нового рода и новое естества Иначе сказать, существуют не только одноприродные особи или ипостаси, но ещё и сложные. В них при единстве или единичности ипостаси мы наблюдаем реальность двух или многих природ в своей полноте их естественных свойств. Так человек есть единая ипостась из двух различных природ из души и тела, определяемых разными естественными понятиями. И потастность не есть индивидуализирующий признак, можно сказать больше, не есть признак вообще. И потастность есть начало разделения и разграничения, не столько различения, различаются между собою природы по своим существенным признакам, сколько именно разделение. И потасть есть отдельные, раздельные существования, предел В сложных ипостасях одна природа осуществляется в ипостаси другой. Она реально во ипостаси, но не обязательно в собственной. Так Леонти устанавливает понятие во ипостасности, то «энипостатон» – не одно и то же «ипостасис» и «энипостатон», как не одно и то же «оисе» и «эноисион». Ибо каждая ипостась означает «поис» когота. И эйни постатон означает сущность, природу. И постась означает лице, определяемое свойствами, а воипостасность указывает на нечто не самослучайно, что имеет своё бытие в другом, а по себе не созерцается. Воипостасность есть реальность в воипостаси. Отсюда видно, что действительность какого-нибудь естества в определенном индивиде еще не означает признание здесь ипостаси данного естества. Легко предвидеть христологические приложения этого принципа. Леонтий логически спускается от общего к частности. Объем суживается и содержание обогащается признаками. Этот порядок мысли как раз обратен к порядку действительности, где индивидуальное первее общего ибо общее дано только в индивидуальном. Но важно, что при этом в логическом нисхождении мы еще не доходим до ипостаси. Ипостась описывается разделяющими свойствами, но не они образуют ипостась. Можно сказать, ипостась есть образ существования, но это не есть индивидуализирующий признак. Страница 124. Свойства, описывающие или определяющие каждую потасть, или онтипо по Аристотелю, называют случайными. И при этом различают эти конституивные или существенные акциденции, как неотделимые от обычных случайных признаков, всегда отделимых без нарушения неделимой целостности. В ипостасность есть один из возможных случаев соединения или взаимодействия природ соединение без слияния, то есть без утраты или без изменения существенных свойств соединяющихся природ. Таково, например, единство души и тела в человеке, соединённых в взаимную жизнь, но не применяющихся в своём существе. Таково соединение, по мнению Леонтия, есть собственное и завершённое единство, единство во ипостаси и пастасное единство. У Леонтия это понятие получает терминологическую четкость и твердость. Пятое. В воплощении слова есть таинство и тайна, мистерия. И вместе с тем из всех тайн именно оно явлено в естественной видимости, в историческом образе Бога-человека. Во Христе нераздельно открывается и созерцается двоякое. Он есть Бог и человек, совершенный Бог и совершенный человек, един от Святые Троицы, и один из нас. Так открывается двойство природ, которое не снимается соединением. Соединение, настаивает Леонтий, предполагает соблюдение двойства. Соуединицы могут только два, а если исчезнут соединяемые, прекратится самоё соединение. Снова Леонтий поясняет свою мысль примером человеческой гипостазии. Сохранение двойства или пребывание природ в соединении без изменения в естественных свойствах нисколько не ослабляет единство. Исчислять природы не значит разделять, число не разделяет, но различает. Природы различны, но не раздельны. Единство полагается в соединении в соединении Христос един единая ипостась или лице или индивид или субъект это единство лица или субъекта и означает именем Христа это имя ипостаси как бы личное имя имя личности можно сказать Христос есть имя слова в его воплощении имя воплощённого слова ибо единая ипостась бога человека есть именно ипостась слова В ней происходит соединение, в неё восприемлится и как бы олицетворяется человеческое естество, и при этом божественная ипостась остаётся простой и неизменной, как и до соединения. Ведь полнота не может восполниться. Впрочем, по силе соединения можно говорить о сложности или сложении, разумея под этим сам факт воплощения, то есть реальность двух природ. В воплощении слово воспринимает не человеческую природу вообще, но индивидуализированную человеческую природу. Иначе сказать «по человечеству» Христос отличается индивидуальными и особенными признаками или свойствами от прочих людей, от со-человеков, подобно тому, как различаются человеческие индивидуальности между собою. Страница 125. Поэтому и можно сказать «один из нас». Однако индивидуализирована человеческая природа во ипостаси слова. Слово воспринимает человеческое естество не в его общности, но в его цельности, целого человека. Соединение начинается с возникновением человеческого естества слова, то есть с зачатием. Впрочем, Леонтий как будто допускает, правда только логическую, возможность некоего предсуществования человеческой природы его сбивает слишком точная параллель с человеческим составом. Душа и тело разъединяются в смерти и существуют до времени раздельно, то есть каждое естество в собственной ипостаси, и только в воскресении снова соединяется в единственной ипостаси. И нередко сложные ипостаси Христа, он выражается так, точно она слагается, а не так, что человеческое естество восприемлиться к самому ипостась к слову. Здесь у Леонтия неясность и недосказанность. Он слишком увлекается логической симметрией и не всегда с достаточной ясностью отмечает несамостоятельность во ипостасное бытия человеческого естества во Христе. Иногда очень сбивчиво выражает простую и бесспорную мысль. По человечеству Христос отличается от со-человеков, как иной от иных, то есть как ипостась, как индивидуальность. Ибо внутри единой природы раздельность существования определяется именно ипостасностью. Леонтий никак не хочет сказать, что человечество Христа самоипостасно, то есть существует о себе тогда не был бы подлинно единство ипостаси или субъекты. И такое относительное соединение Леонтий решительно отрицает. Он хочет сказать только что Христос индивидуален в своём человечестве, что в сопоставлении с человеческими ипостасями он есть иной или особый среди людей. Но эту мысль он выражает слишком резко и невнятно. Особенно потому, что он сопоставляет это различие Христа от людей по человечеству с его различием по божеству от других троических ипостасей. А в последнем случае есть действительно различие ипостаси от ипостасей. Однако у Леонтия это только не точность языка, увлечение параллелизмом природ. Он никогда не забывает установленного им различия ипостасности и во-ипостасности. И прямо говорит о втором рождении слова от Марии Девы. О втором рождении слова, а не только человеческой природы, конечно, воплощенного слова или лучше воплощаемого. Ведь существует человечество именно в слове. Леонтий не говорит «во Христе». Единство ипостаси воплощённого Слова оправдывает перенесение имён как способ выражать взаимность свойств. Страница 126. Можно назвать Слово сыном человеческим. Можно сказать, что Господа Славы распяли. Можно в виду единству ипостаси, который собственно и относится то, что говорится о каждой природе, об одном и том же сказуется по-разному. И различие естеств вполне соблюдается взаимность никогда не превращается в слияние взаимность возможна именно в апостасном соединении и невозможна ни при разделительном соединении по благоволению настерианской доктрины ни при слиятельном соединении монофизитов ибо при единстве природы невозможно существование противоположных свойств что предполагается взаимностью Формулу святого Кирилла Леонтий считает неудачной и неосторожной, наводящей на ложное понимание даже при оговорке единая сложная природа у Савира, что к тому же и логически нескладно. Леонтий решительно настаивает на ипостасном характере боговочеловеческого единства. Именно ипостась едина при двойстве природ. Понятие ипостаси лучше всего выражает единство индивидуальности, единство субъекта, единство Христа. И понятие во ипостасности отчётливо определяет полноту реальности человеческого естества без всякого намёка на его самостоятельность. Неллионтий впервые воспользовался этим термином, сравни ещё у псевдофанасия против Аполлинария I, у Дидима, а затем у Евстафия-монаха. Но у него впервые получает он всю свою выразительность и силу. Историческое значение и влиятельность Леонтия тем именно и определяется, что он сделал опыт синтетически раскрыть всю христологию из понятия «единой ипостаси». Этим устранялась вся двусмысленность прежнего восточного диофизитизма, этим отстранялись насильственные конструкции северянской доктрины. Леонтий примыкает к аристотелевской традиции копадокийцев, но это был эклектический аристотелизм. В антропологии Леонтий был скорее платоником, через намезее Емеского, писавшего о природе человека. Недосказанное Леонтии было восполнено впоследствии, в особенности у Думаскина. Шестое. В споре с Афарто-Докетами Леонтий подробно раскрывает учение о человечестве слова. Он исходит из сатирологических предпосылок, в отличие от Юлиана Афарко. Галикарнасковым он считает, что первозданный Адам был создан в тленной, то есть смертной плоти, и бессмертие было доступно для него только через вкушение от древа жизни. То есть было для него динамической задачей, возможностью, а не естественным состоянием. Это значит, что в грехопадении плоть человеческая не стала смертной впервые, но стала умирать. Возможность бессмертия была утрачена, возможность тления проявилась. Стало быть, из того, что Христос имеет природу первозданного Адама, ещё не следует, что плоть его нетленна от самого воплощения. Страница 127. При всей её непорочности и чистоте, возможность смерти и тления в ней остаётся и снимается только через действительную смерть в воскрешении. По природе плоть Христа доступна страданию, не изъята от безугаризненных страстей или страдательных состояний. И не только по особому попущению или уничижению слова, как думал Юлиан, но именно по природе, хотя и нет в ней актуальных оснований для смерти. И пастосное единство не требует изменения в естественных свойствах человечества и не повреждается страдательностью плоти правда в силе и бостасном единстве мира естества превышается, но законы естества не упраздняются. И для спасителя нетления выше естества. Двоскресение мира естества превышается лишь иногда. Именно чудеса суть исключение в евангельской истории воплощённого слова, а не уничтожение, как изображал то Юлиан Для него спасение в воплощении уже как бы завершалось, а евангельская жизнь представлялась неким рядом сверхдолжных дел. Для Леонтия, напротив, в воплощении есть только начало, и во всей жизни Спасителя он видит внутреннее единство и нарастание. Леонтий напоминает, что нетление не есть некий исключительный дар, ибо оно обещано всем. Природжённое нетление плоти не увеличило бы славы Спасителя, напротив, вся жизнь Спасителя была бы тогда непонятной. Зачем он страдал и умер на кресте, если прославление и обожение человеческого естества уже совершилось в самом воплощении? И если человеческая природа Спасителя обладает актуальным безстрастием и нетлением в силе постоянного соединенья, то не умаляется ли его полнота при каждом попущении страданий и немощи? Весь смысл замечаний Леонтия в том, чтобы подчеркнуть совершенную реальность телесной жизни Спасителя, исполняющейся через вольную смерть в воскресении, когда впервые тело Спасителя актуально облекается нетлением. Леонтий резко различает обожжение души и тела. Человеческое во Христе – чиста от греха, и потому душа Спасителя от начала причастна всем благам слова, причастна блаженству и всеведению. На этом Леонтий настаивает против Феодора Мунсуистического с его учением о нравственном совершенстве Христа и о его изначальном неведении. Это изначальное обожение души связано с её безгрешностью и чистотой. Но отсюда нельзя заключить о нетлении плоти. Непорочность не исключает возрастание, и родился Спаситель как младенец. Смерть побеждается актуально только через смерть вольную ибо нас ради, но естественную. И воскресение впервые актуализирует нетление. Именно воскресение становится источником жизни и нетления для всего рода человеческого, как единосущного со Христом по человеческому существу, в силу некоего таинственного подбострастия гомеопатии. Страница 128. Это не тление и бесстрастие раскроется в последние дни. Грешники подпадут новым страданиям. Однако эти грядущие страдания существенно отличны от нынешних, связанных с естественной страдательностью смертной плоти. Так в своих возражениях Юлиану Леонтий удачно приводит спор к его антропологическим предпосылкам, к учению о первозданной природе и о первородном грехе. Глава вторая. Пулемисты VI и VII веков. Первым в самом начале VI века против Савира писал некий Нефалий, палестинский монах, об этом мы знаем только из ответа севира несколько позже севир возражал иан кисарийец или граматик который писал также в защиту халкидонского собора его не следует смешивать с ианом хозавитом об этих возражениях мы знаем тоже только из книг севира против граматика К тому же времени относится полемическое выступление Иоанна Скифопольского. На его книгу против Севира ссылаются отцы Шестого Собора. Сравни и в доктрина Патрум. Ироклеон Халкидонский писал против Евтихиан. Патриарх Фоти отмечает еще его обширное опровержение манихейством. Нужно назвать ещё догматическую Паноплию, составленную, вероятно, Памфилом и Иерусалимским, другом Козьмы Индикоплова, путешественника по восточным морям, автора Примечательной христианской топографии. Вторым Время Юстиниана было временем особого полемического возбуждения в связи с попытками достигнуть соглашения и воссоединения церкви. Прежде всего нужно отметить догматические послания самого императора. Юстиниан был во всяком случае богословски образован и воспитан. При всем своем влечении к воссоединению с монофизитами сам он богословствовал вполне православно. Только в старческие годы он увлекся учением церкви, о форто докетов. Но его эдикт о нём не дошёл до нас. Слабостью Юстиниана было в том, что он торопил декретировать свои богословские взгляды как нормы исповедания. И в этом стремлении к единству бывал то слишком терпим, то превращался в Диоклетиан. Однако в своём богословии он всегда стремился исходить от атических преданий. Его богословские вкусы очень типичны. Он отвращался от антиохийского богословия и возмущался Оригеном. При всего ближе для него был Кирилл и Копадакийцы. В общем, Юстиниан очень близок к Леонтию. Впрочем, учение о воипостасности у него не встречаем. Его язык менее точен. Ко времени Юстиниана относится полемическая деятельность Ефрема Антиохийского, бывшего патриархом с 527 по 546 год. Страница 129. В сочинении Ефрема известно в пересказе Фотия. Он писал против несториан и монофизитов, в защиту Кирилла и Халкидонского собора. Он был решительным противником оригенизма особенно любопытны его замечания против юлианистов об бессмертии Адама. Очень интересны догматико-полемические трактаты Иоанна Максенция, известного больше по своему участию в так называемых Феопаскидских спорах. Он спорил и с несторианами, и с пелигианами, и с монофизитами. Формулу скитских монахов Пострадал едины от святые троицы, он развивал в целостное богословское учение об искуплении. Очень интересно догматическое послание некоего монаха Евстафия о двух природах, в котором спор с Эвером приводится к вопросу о двух действованиях в связи с монофизической критикой свитка Альвана. Котрер в "Хотии" подробно пересказывает книгу некоего монаха Иова о воплощении, очень характерную по плану и по терминологии. Все эти мелкие полемические памятники очень помогают войти в дух эпохи, в дух и смысл монофизитских споров. Особо нужно отметить трактат Константинопольского пресвитера Тимофея о принятии еретиков, богатый фактическими данными по истории монофизитских толков и разделений. Третье. К концу VI века относится деятельность Анастасия Антиохийского. Кафедру он занял в 561 году, но уже в 570 году был сослан и заточен, и возвратился в Антиохию только в 593 году. В заточении он много писал, главным образом против Афарто-Докетов и против Филопона. Его сочинения изданы только в латинском переводе. Характерно, что Анастасия опирается почти исключительно на Писание и древних отцев почти не упоминает. Основная мысль Анастасия – страдание Бога-человека. Его мысли нашли отзвук у преподобного Максима и у Дамаскина. К тому же времени относится деятельность святого Евлогия Александрийского. Из антиохийских целей. Игуминов, он вступил на Александрийскую кафедру в 583 году и занимал её до смерти в 607 году. Он много писал, но большинство его творений известно нам только по выпискам Фотия.